Глава двадцать первая. Время собирать камни. Время собирать камни. И точно, эти трое, что вышли из-за скалы, делившей наш пляж примерно пополам, были из пассажиров Анна. Два мужика и одна женщина. По-моему, они сидели почти рядом с нами. Через пару рядов, припомнил я. «Эй, эй!» — заорала Людочка. «Мы здесь, идите к нам!» И они дружно побрели на наш голос. «А еще есть оцелевшие?» — спросил я у первого мужчины. Он был в спортивном шерстяном костюме. «Да, почти все целы», — ответил он, присаживаясь на камень возле костра. «Они там, чуть подальше, где речка течет. Мы все вместе туда перебазировались, когда самолет сел». «А чего ж тогда нас бросили?» — задал логичный вопрос Сергей. «Мы ж там утонуть могли вместе с Анном». «В попыхах», — продолжил мужик. Паника была, не заметили, что кто-то остался. Меня Анатолием зовут, можно просто Толик. А это Вася и Даша. А летчики живы? Спросил я. И летчики, и даже стюардесса живая. Ответил все тот же Толик. Мы тоже костерчик запалили. Перебирайтесь к нам уже. Вместе надо держаться. Правильно он говорит, подала голос Люда. Пошли туда. Только костер загасить надо. Через десять минут мы передислоцировались в дальний конец песчаного пляжа, зажатого между двумя вершинами со снеговыми шапками наверху. Здесь сидела, стояла и ходила приличная толпа народу, и даже горели два больших костра. К нам сразу подошел товарищ в форме и с погончиками, командир анна судя по всему. «Так, еще трое, давайте я вас запишу». И он достал мятую тетрадку и простой карандаш. — Диктуйте, Фио, возраст откуда родом. Да, меня зовут Ираклий Возгенович. — О как! — подумал я. — Только грузинов нам тут не хватало, но подчинился. По окончании переписи не выдержал и спросил у него. — А куда это мы попали? — Судя по моим картам, это один из островов Курильской гряды, — быстро ответил он. — Алаид или Аникатан, а может, даже и Парамушир. — Парамушир — это где Северокурильск? — проявил знание предмета я. «Он самый», — подтвердил он. «Точнее сказать не могу. У нас все приборы вышли из строя в конце полета». Курила, продолжил я. «Это ж, кажется, совсем в стороне от направления Камчатка-Магадан. Как нас сюда могло занести?» «Могло, Петя, могло», — перешел он на более понятный язык. «Погода сильно испортилась. Воздушные вихри, турбулентность, дрейф в сто 150 километров просто мог случиться». «А когда нас спасатели найдут?» — задала насущный вопрос Людочка. «Сложно сказать», — рассеянно отвечал Ираклий. «В теории должны найти в скором времени, но на практике разное бывает, так что я бы на быстрое решение наших проблем не рассчитывал». «А это значит, что нам надо обустраиваться на новом месте?» — Продолжил его мысль Сергей. «В точку попал», — довольно отвечал Ираклий. «У нас тут все делом заняты. Из неохваченных направлений осталась только разведка территории. Займетесь. — Я турист со стажем, — подал голос Сергей. — Шестнадцать походов, в том числе три четвертой категории сложности. — Ну и отлично, — вежливо улыбнулся Ираклий. — Значит, кое-что знаешь и умеешь. — Да, — вспомнил я еще один момент. — У вас же рация в кабине должна быть. Наверное, можно связаться с кем-нибудь? — Вышла она из строя, — строго ответил мне капитан. — Когда молния в нас попала, так что толку от нашей кабины теперь ноль. «Тогда еще одно предложение. Никак не хотел униматься я. В самолете ж куча вещей осталось. Может, перетащим хотя бы половину сюда. Ночью холодно будет, а там в чемоданах теплые вещи должны остаться». «Мысль хорошая», — на секунду задумался он. «Ладно, самолетом другие люди займутся, а вы вдвоем...» «Втроем, — Встрела Люда. Тоже хочу на разведку». «Хорошо. Вы втроем идете осматривать окрестности. Тут дикие звери могут водиться, так что могу дать вам ракетницу». «Ничего более мощного у нас нет». «Давайте ракетницу», — вздохнул я. «А что насчет раненых? Есть такие?» «Трое», — помолчав, ответил Ираклий. «Но насчет них не беспокойся, там все под контролем». «Хорошо», — ответил я, переглянувшись с Сергеем. «Мы готовы к разведке. Давайте ракетницу». Командир послал нас ко второму пилоту. Аликом его зовут. Сказал, он все и выдаст. Мы подошли к Калику, получили требуемое устройство без малейших вопросов и направились к ущелью, которая промыла речка, впадающая в этот залив. «Смотрите», — показала пальцем Люда, — «рыба плавает». Мы одновременно с Сергеем глянули, куда она показывает. Действительно, там нарезали круги длинные и шустрые рыбины диаметром не больше трех 4 сантиметров. «Гольцы это», — сказал я, — «видели мы таких в Березовой бухте». «Толку с них только мало, а поймать сложно, так что не отвлекайся от поставленной задачи». «Есть?» — четко ответила Людочка. «Не отвлекаться. А ты откуда про этих кольцов знаешь?» «Так все лето сидели в гарнизоне на юге Камчатки», — ответил я. «Там примерно такая же речка была. Березовый ручей называлась. В заливе можно поймать раз в десять больше лососей, чем в этом ручье гребаном». Люда затихла, а мы все втроем начали прыгать по камешкам по обеим сторонам местного ручья. По берегу тут пройти было очень сложно. Кедровый стланик все застилал. Примерно через пару сотен метров Сергей, который вперед смотрящим шел, остановился и поднял руку вверх. Мы с Людочкой застыли в тех позах, в которых нас застал этот сигнал. «Чего там, Серега?» — тихо спросил я. «Медвежье говно, вот чего!» — так же тихо ответил он. «По обеим сторонам ручья». «Значит, здесь медведи водятся». Удивительно логично и также не к месту заметила Люда. «Получается, что так», — тихо ответил я. «Я слышал такую штуку. Медведи не выносят громких звуков, поэтому если орать что-нибудь или там веселые песни петь, они от этого места стараются дистанцироваться». «Я тоже про это знаю», — тихо ответил Сергей. «Начнем, что ли? Людочка, давай ты запивай. У тебя голос вроде получше наших будет». Люда не заставила себя ждать и тут же заголосила вместе весело шагать по просторам, а мы с Серегой подхватили простором-простором. Но тут откуда-то спереди раздался громкий бум. «Это еще что такое?» — спросили мы одновременно с Людой, а продолжил я один. «Взрывают там что-то». «Очень похоже на взрыв», — тихо отвечал Сергей. «Но поручиться я не поручусь. Пошли посмотрим. Где наша не пропадала?» и мы продолжили наши прыжки по тем же камням к перевалу. Примерно через пару сотен метров слева нарисовался прогал в вездесущих зарослях стланика, а за ним достаточно большое и ровное место. Поляна такая, с редкими каменными березами на ней. «Проверим, что там. По-моему, бумкнуло где-то в этой стороне», — спросил я у народа, и народ дружно согласился. Вся поляна была усыпана кустами черники, или голубики, я их путаю, среди которых пробегали и брусничные ягоды. «По крайней мере, с голоду мы тут не помрем», — заметила Люда, закидывая в рот горсть черники. «Вон там что-то синеется», — Сергей показал пальцем на дальний конец полянки, где торчала скала. «Мы дружно передвинулись в то место, обогнули слева скальный массив, выперши тут из земли, и увидели большой такой бассейн почти круглой формы, в котором периодически булькала вода». «А ведь это гейзер», — первой догадалась Людочка. «Меня родители в детстве возили в Кранотский заповедник. Там похожие штуки работали». «Ну да», — отозвался я. «В этом заповеднике еще Махмуд Эсамбаев плясал в кино». Я начал вспоминать название фильма, но Сергей меня опередил. «В земле Санникова». «Точно», — обрадовался я. «В ней. Там еще Олежек Даль водку пил на крыше колокольни, а Олег Анофриев пел душевную песню про бушующий мир». «Я тоже вспомнила», — подтвердила Люда. «Только это давно было» а сейчас закрыт этот заповедник для туристов, а здесь открыто». И как бы в подтверждение ее слов, вода в ванне заклокотала гораздо громче, а потом оттуда вылетел фонтан высотой в пару-тройку метров. Звук был почти таким же, что мы недавно слышали. «Бум!» «А ты говоришь, взрыв!» — попенял я Сереге, но тот ничего не смог ответить, а только попробовал рукой температуру воды в бассейне. «Градусов пятьдесят», — сообщил он. «Наверное, можно тут будет поплавать». «Говорят, что такие ванны полезны для организма». «Поплаваем», — пообещал ему я. «А теперь давай заниматься вверенной нам задачей». «Ага», — вздохнул он. «Давай. Дальше по ручью пойдем или как?» «Вы идите по ручью», — предложил я. «А я останусь здесь и обследую все окрестности». «Не боишься потеряться?» «Шум ручья далеко слышно», — ответил я. «Так что нет, не боюсь». И мы разделились. Они вдвоем упрыгали по камешкам к горному перевалу. Не вечно ж там будет подъем. Должна и вершина быть вместе с перевалом. А я мысленно разделил поляну на квадраты и начал ее обследовать. Продуктов человеческой жизнедеятельности мне совсем не встретилось, из чего я сделал вывод, что мы либо на острове находимся, либо в местах, не посещаемых человеком. А еще я нашел вход в пещеру. Да. Внутрь, конечно, не полез, но обозначил это место длинной палкой, с трудом вогнав ее в грунт. Мало ли, вдруг пригодится. А вот продуктов жизнедеятельности животного мира было предостаточно. Тоже медвежье дерьмо мне встретилось минимум трижды. И еще птицы верещали в верхушках берез. Какие именно я не понял, но помета я немного оставили. И в завершении, так сказать, моих исследований я натолкнулся на большую кошку, которая сидела на березе и смотрела на меня зелеными злыми глазами. Я замер, как соляной столб, собираясь с мыслями. «Это, наверное, росомаха!» — подсказала мне мое второе «я». «Они как раз такого размера бывают». «Сам знаю», — огрызнулся я, собирая все, что помнил про этих росомах. Хью Джекмана в роли этого животного я сразу отмел в сторону. И без Хью Джекманов тошно. Значит так, семейство куньих, длина до 80 сантиметров без хвоста. Конкретно этот экземпляр был поменьше, но полметра в нем насчитывалось. Питается всем подряд, предпочитает падаль. На человека нападает очень редко, однако и такое случается. Хорошо лазает по деревьям. Значит, мы вот что сделаем, сказал я сам себе. Мы тихо и аккуратно будем удаляться от дерева с рассамахой, не поворачиваясь к ней задом. И в глаза ей смотреть не надо, это вредно для здоровья. Через полминуты я отошел от этого места на приличное расстояние и увидел, как зверек сиганул со своего насеста на траву и быстро скрылся в направлении только что найденной пещеры. Фу, пронесло, — подумал я, садясь на камень, но тут сзади очередной раз извергнулся гейзер, заставив меня подпрыгнуть на полметра вверх. Нервы ни не к чёрту, — подумал я. А тут и Люда с Сергеем вернулись. Я издали услышал, как она распевала призрачно всё, отпугивая медведей. Ну, рассказывай, приступил к расспросам Серега, что обнаружил полезного? Давайте вы первые, предложил я, а я пока отдышусь. Они спорить не стали, и Сергей приступил к отчету о проделанной работе. Тут еще с километра вверх потом источник, из которого ручей начало берет. Потом вершины горы, снегу там полно. И что на вершине? подстегнул я его, чтобы не останавливался. В трех сторонах моря. Виден, кстати, дымок от наших костров на берегу, а в четвертой стороне горы и пригорки сплошные. Одна гора, ну, очень высокая, километра два, если не два с половиной. «Признаков жилья никаких не увидели?» — продолжил пытать его я. «Не, ничего похожего. Это, скорее всего, Парамушир. Очень большой остров, где северокурильск на востоке. Но пилить до города, я так понимаю, очень долго придется, если мы решим пешком спасаться. К тому же не очень понятно, где он, этот Курильск а теперь твоя очередь. Особенно-то нечего говорить, начал я. Пещеру вот только нашел, большую, красивую. Если мы тут задержимся, можно будет рассмотреть ее в качестве убежища. Покажешь потом, махнул рукой Сергей. А кроме пещеры? Еще раз маха на дереве сидела. Вон там. И я показал примерное направление. На меня не напала, и слава богу. Расскажи, какая она. Тут же пристала люда. А то я только слышала про них, и видеть не приходилось.